В 1930 году Верочка Бутова кончила школу. Ей было восемнадцать лет, и она была счастлива. Ранним утром, только что искупавшись, раскинув по плечам мокрые соленые волосы, она шла по берегу моря. Розовенькое, ситцевое, впервые надетая платьицу, дулось на свежем ветру. Спереди оно прижималось к коленям и бедрам, сзади струилось и хлопало, провожая хозяйку множеством легких аплодисментов. Над головой Верочка размахивала стареньким красным купальником, восхитительно яркой. Пока не просох, он взвивался, опадал и вспыхивал флагом. Невысокие волны, одна за другой, взбегали на берег, круглились, рушились и отступали, оставляя за собой мелкий шепот исчезающей пены. В песке свежо сверкали разноцветные волною мытые камни. Море тоже было разноцветно. Вблизи отливала желтым, дальше зеленым, бутылочным, А еще дальше уже не отливала, А стояла сплошным монолитом пламенной синевы. Вдалеке, на невидимой нити между небом и морем, Белой жемчужинкой завис небольшой пароход, Идущий и неподвижный. Светлая точка. Настоящего между прошлым и будущим. Белые чайки с черно окаймленными, Будто в тушь, обмакнутыми крыльями, Носились над морем, Время от времени молниеносно снижаясь И припадая к воде. В их клювах угадывались Цепко схваченная серебряная добыча, Вольная жадность чая. Их ширококрылая свобода была заразительна. Верочка шла широкими шагами по скрипящему, шевелящемуся, живому песку, размахивала флагом, и ей хотелось всего. От полноты души она пела, Немаленьким своим, но не совсем верным голосом старый романс, запетый целыми поколениями русских девушек, начавший жизнь в гостиных и закончивший в кухнях и прачешных. Романс о белой чайке и загубленной женской судьбе. Вот вспыхнуло утро. Румянятся воды, над озером быстрой чайкой летит. Впереди, за мысом, четко врезанным в голубизну, Уходила вдаль узкая полоска пляжа, Бедное песком утесненное корявыми скалами. Берег в этот ранний час был пустынен, И только далеко вдали шла, перебирая ногами, То ли суда, то ли отсюда. Одинокая фигура человека в тумане. Верочкино детство было бедное, трудовое, Но светлое, солнечное, все в маках. В хатке прохладно, ветерок гуляет от окна к окну, Колышет тюлевые гординки, они накрахмалены коробятся жесткими складками, шуршат, задевая о фуксии. Время от времени какая-нибудь из фуксий роняет розовый, каплевидный, нежно висячий цветок. Сложно пахнет яблокомитмином, полынью, недавно сбрызнутым глиняным полом. Он просыхает неровно пятнами. Чуть перетоптан с одного боку чистый, пестрый, лоскутно вязаный половичок. Стены побелены голубовато-синькой. Они мягко, округленно сходятся с потолком, легкие полосы выдают, как ходила кисть. Сверху вниз или сбоку на бок, а в углу икона Николай Угодник. Святой строк Бородат, тонконос, еле виден в коричневом сумраке старой доски. От возраста она изогнулась корыцем. Перед иконой лампадка рубинового стекла, Под ней на широкой ленте лиловое бархатное пасхальное яйцо, Золотые позументы на нем, если пальцем потрогать, шершавы. Верочка выходит из хаты, и светлая жара кладет ей на голову горячую руку. стрекочет кузнечки, воздух полон их знойным звоном, земля под ногами пыльна, горяча, цепочкой печатаются на ней детские босенькие следы. Вокруг огорода плетень, Разновысокие колья, плотно перевиты прутьями, Кора кое-где отстала и висит на лычках, Обнажая голое гладкое дерево. Красная букашка с черным узором Ползет по колу вверх, Устремляясь туда за каким-то Никому неведомым букашечьим делом. На самых рослых кольях Сушатся кверху дном смуглые глечики. В неровной поливе солнцем сияет пузатая бутыль слоистого водяного стекла. Зеленеют пахучие укропные зонтики. Высокий подсолнух выше плетня поднимает тяжелую свою желтую голову. Внизу у его твердой граненой ноги Жмутся к земле замысловато изрезанные пыльно-зелёные арбузные листья. А а вот и сам арбуз! Он величествен! Полон тяжёлой круглотой. Одна сторона тёмно-зелёная, жарко нагрета солнцем, другая — нижняя, бледна и прохладна. Верочка всегда норовит потрогать арбуз, чтобы еще раз убедиться, какие мне выразные щеки. У плетня крутится штопором, цепляясь за прутья усами, хитрый вьюнок по имени Крученый Паныч. Его крупные Нежные, сине-лиловые колокольчики, яркие внутри, бледные снаружи, направляют широко разинутые раструбы во все стороны, приглашая пчелу. Цветок поныча живет один день, утром разворачивается, а к вечеру уже никнет лиловой тряпочкой. Сорвешь его — сразу завянет. Ставь его в воду или не ставь, Верочка тянет к себе, не срывая со стебля, самый большой колокольчик и окунает в него нос по самые щеки. Цветок слабо и сладенько пахнет. Когда его нюхаешь, он словно бы всхлипывает и тонко-тонко приникает к ноздрям. А больше всего в огороде Маков Стройные Сомкнутые Они похожи на веселое Войско Ветер качает маки Они клонятся И видно, как они разноцветные Розовые, абрикосовые, белые Махровые, полумахровые И простые красные С черно-лиловым сердцем Верочка в высоких Маках Ходит, как в лесу, и цветы качаются выше ее светленькой головы. Бабочка-капустница порхает над маками и невзначай садится на Верочкину голову, как на цветок. Семья Бутовых жила на окраине большого, богатого приморского города. Город-то был богат, а они бедные Верочка с детства привыкла знать, что они, Бутовы, бедны. В доме мало было денег, мало вещей, маловато еды, но это ее не огорчало. Вообще она была девочка веселая, с вечным лучом радости на кругленьком лукавом лице. Нравом и веселостью она уродилась в отца, отец, Платон Бутов. Был человек веселости неистребимой, хотя и крепко ударила его жизнь. С германской войны вернулся без ноги, да еще и отравленный газами. С тех пор у него внутри что-то свистело. Верочка любила слушать, как в папе свистит. Он ей это охотно позволял, прижимая ее маленькое мягкое, пакетиком складывающееся ухо к своей широкой груди. «Слышь ты, какая музыка!» Верочка думала, что отец грудью насвистывает нарочно, для смеху. посмеяться он любил. Был он большой, выше притолоки, ясноглазый, с прямым соломенным чубом. Когда играл на балалайке, чуб прыгал. Иногда Платон пытался даже петь, но быстро замолкал, схваченный одышкой и глаза допивали остальное. Одевался он чисто, даже щеголевато. Единственный сапог начищал до зеркального блеска, бороду брил каждый день, а рыжие усы закручивал кольчиками, как у Кузьмы Крючкова, знаменитого казака-героя. Свою деревянную ногу сам раскрасил, расписал цветами, птицами, да так весело стукал по горнице, что никто про него не сказал бы калека. Верочка вся уродилась в отца. И глазами, и соломенным блеском волос, и веселым неуныванием. Женя, младшая, та больше походила на мать. Смуглая, длиннорукая, сердитая. Мать, Анна Савишна, была сердитая не от роду, а от тяжелой жизни. Пенсия мужу инвалида шла грошовая, деньги падали, цены росли. Мать промышляла шитьем, часами стуча на ножной машинке Зингеровской, еще приданной своей. «Верочка, сколько себя?» — так помнила эту машинку золотопестрые узоры и крупную букву «З» на толстой черной ноге. Быстрое снование светлой иглы, жесткий запах новеньких ситцев, розовых, голубых, карабчатых, из которых мать шила платья и кофточки окраенным щеголихом. Верочки доставали обрезки длинные или треугольные лоскутки, в которые она заворачивала своих кукол. А куклами были у нее маковые головки. Еще мать зарабатывала поденщиной, ходила в город к богатым барыням стирать кружевное белье. Верочка у отца научилась смеяться, а у матери — работать. С самых малых лет, с пяти-шести. Она матери помогала и по дому, и в огороде. Цапка большая. Вдвое больше Верочки, но она кое-как приспосабливалась. Перехватит рукоятку пониже, бьет по сорняку коротеньким детским замахом. Мать по воду, и она с ней. Мать с ведрами, Верочка с кувшином. Кувшин, когда без воды легкой, а вот с водой, налитой, тяжелой, и вода в нем прыгает чуть что через край. Капли разбегаются по пыльной земле, не смачивая ее, оставаясь шариками. Женя, младшая сестренка, была слаба здоровьем. Фельдшер нашел у нее английскую болезнь, велел поить рыбьим жиром. Рыбий жир стоил дорого. Покупали его в аптеке, где за окном прекрасно сияли налитые разноцветными жидкостями стеклянные шары. Зеленый, малиновый, солнечно-желтый. Аптекарь. Старенький немец в чистейшем халате был робок, держал голову низко, припрятав ее между плеч, словно перед ударом. Он гладил Верочку по голове, дарил ей флаконы и коробочки из-под лекарств с длинными бумажными хвостами, где было что-то написано.